Мальчик запрокинул голову, насыпал толкана полный рот и, очень довольный, шмыгнул носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными толканом. — Сейде, Дженне, когда отелится наша корова, мама нам сварит молозиво, и я принесу кусочек вашему амантуру. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог. Сердешный ты мой, да сбудутся твои желания. Растроганная Саида привлекла его к себе, поцеловала в глаза. Бог даст, будет и молозево, будет и каймак, пусть только отелится корова, вот тогда и принесешь нашему малышу, у него уже зубки есть. Она вспомнила, что и то той. И ее дети все еще ничего не знают о гибели отца, все еще ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чем она думает. Спросила как бы между делом. Матери-то лучше стало. Вчера, кажется, ходила по поводу. Сегодня опять лежит голова, болит. Я хотела остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит... Если не пойдешь во второй класс, отец, когда вернется, ругать будет. А то как же? Конечно, будет ругать. Вот вернется и... Мальчик часто замигал, захлопал длинными ресницами и как-то не по-детски, безысходно и тяжело вздохнул. И что это? «Разве можно так вздыхать?» — прикрикнула на него Сайде. «Ваш отец вернется! Только не вздыхай так! Это нехорошо!» После того, как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сайде долго сидела подле Джаргалчака, обессиленно опустив руки. «Этот вздох мальчика!» Почти ребенка потряс ее. Сам с ноготок. А все понимает сердцем. Сирота, подумала она подавленно. Да и то той, конечно, догадывается. Только молчит. И что же ей делать, бедняжки? Ну-ка попробуй, прокорми трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада Овса мешка все лучше, чем ничего. Только одна надежда у них теперь на корову. Должна бы скоро отелиться, да что-то затягивает, должно быть, перегуливала в прошлое лето. То той по утрам ругается на дворе, чтоб ты ты, кричит, окалела. Сколько еще ждать, да когда ж ты отелишься? Ребятишки извелись без молока, а тебе и дела нет. Ходишь себе, даром корм жрешь. Оно и верно. Дождаться бы и молока. Тогда уж не так страшно. Да, как-то сложится теперь у них жизнь. То-то и стало часто прибаливать. Жалко Байдалы. Ведь он сам бросился на мины, знал, что погибнет, и бросился. Это он по доброте своей. Судьба — ничего. Как-нибудь будут жить, дети подрастут, трудно, конечно, у каждого горе горькое, у них свое, у нас свое. Вот уйдем в Чаткал, может, легче будет, то той как-то спросила, словно невзначай, правду говорят, что Исмаил сбежал, а что я ей отвечу? Не знаю, может, и сбежал, да только у нас он не показывался, кто верит, кто нет. Только Марзакулу не попался бы на глаза. Марзакул не пожалеет он враг. Боже, охрани нас от Марзакула. И долго еще сидела Сайде, погруженная в свои раздумья. И чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога. Из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные просящие глаза. Сейде мучила предчувствие беды. Она вышла во двор. Погода к ночи испортилась. Сырой промозглый ветер гнал тучи с запада. Мрачно наплывали они на небо, гор уже не видать. Луна катилась против ветра, увязая в тучах. Иногда она совсем исчезала и где-то мельтешилась там, во тьме. Ее зыбкий свет едва пробивался сквозь слой туч.